Я взял его за глотку и встряхнул, приложив несколько раз затылком об стену, после чего он обрел дар речи. — Я албанец, — сказал он, — отпустите меня. Кто тебе платит, сволочь? Вот это лохудра! Я пожертвовал второй спичкой, осветив лицо женщины. Мне плевать, кто вы. Но вы так бездарно работаете, что в полиции на Александр плац, уверен, уже заведена на вас карточка. — Почему эти угрозы? — спросила дама. — А к тому, что мне вас не жалко. На шум драки и наши голоса сбежали обитатели соседних номеров. Явился и молодой портье, мальчишка. — Зови полицию. Кратко велел я ему. Скоро она явилась, и ражей детина представился — — Вах, мистер Гаванской полиции Эрнст и Видите, что со мной сделали? — сказал я ему, показав свою разбитую голову. — Где это видано? — Что честный немец в своем же отечестве страдал из-за какой-то швали. В конторе полиции я дал свидетельские показания, а в лапу Янеке я сунул целый манлихер.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 — Там, в статьях об ограблении вашей конторы, не хватает только этой фотографии, которая сразу все прояснит. При желании всегда можно разглядеть черты вашего благородного облика. Кстати, спросил я, как ваша сестра? Она еще не дала согласия на брак с унтер-офицером Клаусом? — Нет, — почти ошалело ответил Енике. — Так скажите ей, что скоро...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 таким продажным, что я даже удивился, до чего же легко люди идут под трибунал, только бы у них завелись лишние деньги. В итоге этого контракта крейсера Кайзера упивались пресной водой через наши трубы. Кот был в наших руках. А я покинул Вильгельмс Гаафен и всю ночь гнал свой бенс желая поскорее увидеть очаровательную паневу Лежинскую. Вскоре через почтовый ящик российской генштаб уведомил меня, что мне присвоено звание капитана. Ясно почему. Секретные коды на улице не валяются. Минуло более пяти Минуло более пяти лет. Со времени того позора, который обрела Россия на печальных полях Манчжурии. И русская армия, приученная всегда побеждать, еще горестно зализывала свои душевные раны после унижений портсмутского мира, а между тем германская военщина воспаряла все выше, как тесто, на добротных дрожжах, и мне иногда думалось, нет, мы не успеем.